Глава 33. Представление начинается. Представление началось не слишком рано и не слишком поздно, а как раз вовремя, когда отступила ночная прохлада, но и до дневной жары было еще далеко. К тому времени, как прибыл княжеский двор, гора Омай и окрестные холмы почернели от народа. Многие простолюдины прибыли еще затемно, чтобы занять лучшие места. Каждую сосну облепили гроздья рыбасских детишек. Солнце пригревало из-за края холма, бросая лучи прямо на нарядную крытую сцену, которая как никогда прежде напоминала летний дворец или храм. Блеск настила, запах лака и свежей соломы, вспыхивающие на солнце кристаллы соли, которую перед началом серьёзным видом рассыпал вокруг сцены анок. Какой странный обычай, не знаете зачем? Это как в деревенских храмах, чтобы отогнать квисинов. Какие всё-таки удивительные в народе суеверия. Нижняя терраса древнего святилища была усыпана ровным слоем белого песка. Этот песок загадё натаскали с пляжей, тщательно разровняли граблями, и теперь зрителям казалось, будто сцена, словно корабль, плывёт среди белоснежных волн. Свежие сосновые ветки, оплетающие стойки крыши театра, пахли чем-то древним, волшебным, чуть тревожным. Утро начиналось на морском берегу, и на сцене происходило то же самое. Молодой рыбак у Муги собирался на утренний лов. Незамысловатый сюжет и стилизованный простонародный язык реплик контрастировали со сложным, пропитанным символикой костюмом рыбака и его отточенными танцевальными движениями. Сцена была совершенно пуста. Никакого реквизита, кроме веера в руках Хироки. Вир выписывал узоры, наполняя пространство сцены невидимыми предметами. Впрочем, невидимыми они были только поначалу. Вскоре тихонько вышел на сцену мастер Терновая звезда, встал сбоку под навесом, что-то зашептал, и зрители словно прозрели. Болтовня умолкла, всё внимание обратилось к сцене. Только некоторые аристократы, самые непонятливые, Они сидели, уткнувшись в свитки с подсказками. В свитках содержался краткий пересказ сюжета пьесы с необходимыми пояснениями. Иначе как догадаться, что в первой сцене "вер" означает сеть, во второй весло, а в третьей парусную лодку. Просто людины таких свитков с подсказками не получили, но происходящее им и так было понятно. Солнце уже начинало припекать. Декламация сменялась танцем, Звещали барабаны, пели флейты. Народ всё прибывал. Княгиня Касимова в окружении толпы придворных расположилась почти у самой сцены в собственном паланкине, разодетая в пух и прах и при этом совсем не радостная. Справа от княгини на раскладном стуле под шёлковым зонтом восседал её старший муж, хитрый, набожный старик, которого втихомолку называли подлинным главой рода. Слева имперский наместник в роскошном чиновничьем кафтане и высокой чёрной шапке. Лицо наместника выражало неподдельную скуку. Явился он только из вежливости и намеревался отбыть в столицу так скоро, как позволит этикет. Его многочисленная свита сплошь, состоящая из знатных имперцев, бесцеремонно захватила лучшие места. Выше на расчищенных каменных террасах обосновался многочисленный клан Касима. Полюбоваться на представление со всей страны прибыло более сотни человек. Чиновники и военные, провинциалы и жители столицы, вся правящая верхушка старой провинции. Вершину горы заняли члены мелких союзных и родственных кланов. Простым зрителям на Омае мест не хватило, и они заняли ближайшие холмы. На одном из них в толпе крестьян, почти позади всех, стоял хмурый тощий монах. Это был Кагер Несмотря на прямой приказ Сахимоти и опасность угодить в руки подчинённых Ринга, он никуда не ушёл, а решил дождаться премьеры. Между тем, действие развивалось своим чередом. Рыбак Умуги, готовясь отплыть на промысел, увидел на берегу выброшенную приливом огромную черепаху. Посетив он непревратности судьбы, он подобрал те душевной и спихнул её в волны. На другой день продекламировал Хируки Снова отправился он рыбу ловить. Вдруг слышит, кто-то окликает: "У муги, отзовись!" Испугался у муги, смотрит на волны и думает: "Кто бы это мог быть? Кругом ни души, ни лодки, ни людей не видно". Но тут совсем рядом вынырнула из воды та самая черепаха. И обернулась почтенным старцем. Под гул восхищённых возгласов из тени на золотистый помост выступил сам мастер-терновая звезда, опустив на лицо маску старца. — Неужели это ты звал меня? — в изумлении спросил рыбак. — Да, я, — старец-черепаха раскланялся. — Ты вчера выручил меня из большой беды. Жизнь мне спас. Вот я и приплыл поблагодарить тебя. В миг, когда черепаха обернулась морским старцем-вельможей, на побережье стало так тихо, как будто все зрители одновременно затаили дыхание. Вот уж, верно, говорят, лучше один раз увидеть, подумал Кагеру. Возможно, единственный человек во всей огромной толпе, понимавший, что Сахимоти незаметно наводит на зрителей морок. Все эти люди действительно видели рыбака и черепаху? Реальное побережье сливалось в их сознании с иллюзорным. Около полудня, когда жара стала утомительной, Сахимоти объявил перерыв. На вождение уходило медленно, неохотно. Почти все зрители, особенно сидевшие на лучших местах у самой сцены, и после завершения первой части еще долго оставались слегка шалявшими. Люди вставали, подтягивались со смехом, разминая спину или растирая затекшие ноги. Между ярусами засновали слуги, доставая и разворачивая закуски. Тишина наполнялась оживлённым гомоном. Великолепно! Какое мастерство, какая экзотика! А игра актёров выше всяческих похвал. Никогда прежде ничего подобного. Это должны увидеть в Цанаке. Зрители обменивались впечатлениями, громко восхищались, закусывали Но у всех в глазах словно остался отпечаток последнего видения отплывающая в море рыбачья лодка. Пожалуй, только рыбаки, что смотрели представление с самой вершины холма, смутно догадывались, куда она отплывала. Фу, устал. С ног валюсь. Анок, ну где ты кво с вином? Хируки почти с полс по лесенки зеркальной каморке, где оставил маску и верхнюю часть цинического костюма. и без сил плюхнулся на нижнюю ступеньку. — Никакого вина, — сказал Сахимоти. — Цукиеми, налей ему чаю. — А вот у меня еще пирожки с рыбой. Перед крыльцом на переносной жаровне весело булькал чайный котелок. Цукиеми с деловитым видом, длинный рукава завязан за спиной, волосы спрятаны под повязку, опустила в котелок черпак и протянула актеру-напарнику полную чашку терпкой зеленоватой настойки. Да ты никак перестал курить пьяную травку, нарушил тишину Анок. Тут-то я думаю, чего не хватает? Дыма твоего вонючего. И давно ты завязал? Хируки смутился и промямлил что-то неопределённое. Правильно, рассеянно заметил Сахимоти. Давно пора. Главный актёр ничего не ел и не пил. Сидел на ступеньках отстранённо улыбаясь и смотрел поверх голов, как будто так и не вышел из актёрского транса. Без тяжёлой багровой накидки в светлой конопляной рубашке он казался особенно юным и хрупким. Цукиями поглядывала на него с обожанием. "Я тут прочла цветочек с текстом пьесы, что приготовили для знати", проmurлыкала она, преданно заглядывая ему в глаза. "В награду за спасение старца черепахи морской царь отдаёт рыбаку в жёны свою дочь". Это намёк Ты все-таки собираешься вернуться в Тайхео и жениться на мне, верно? Я так и знала. Мы вместе будем править океаном. Анук отвернулся, давясь от смеха. Вот дура-то! Ах, как искусно ты навел морок! Трещала Цукиеми. Хочешь отличный совет? Я бы на твоем месте не упустила возможности утопить десяток другой этих предателей Касима. Попробуй в следующем действии внушить им, что их зрительские места вон на тех рифах. Ты преувеличиваешь мои возможности, Цукиеми. Мои иллюзии совсем другого рода. Я не могу подчинять чужую волю, только показываю видение. — Ну, княгиню-то ты просто обязан утопить. Она и без всяких видений пойдет за тобой куда угодно. — Что ты несешь, демоница? Слушать противно! — с неудовольствием сказал Хируки, переставая дуть на свой чай. «Думаешь, с Ахимоти делать нечего, как потакать твоей кровожадности?» Цукиеми захихикала. «А как ты думаешь, зачем наш господин все это затеял? Чтобы повеселить людишек старинными танцами? Какой ты простодушный, Хируки, диву даюсь!» Хируки не очень-то ей поверил, но на душе у него стало тревожно. Он обвел взглядом холмы. «Боги, сколько здесь людей!» Несколько тысяч, не меньше. И все они собраны в вложбине между трёх холмов, словно в огромном котле. Для полного подобия остаётся только прихлопнуть крышкой. Хироки, следуя совету Кагэру, уже несколько дней как перестал курить пьяную травку, и истинное зрение постепенно начинало к нему возвращаться. Слои мира один за другим медленно разворачивались перед ним, как лепестки чудесного цветка. Чего я лишал себя все эти столетия, переживал бог удачи. Воистину говорят: лучше быть разбитым алмазом, чем целой черепицей. Но с каждым новым слоем Хироки чувствовал себя всё более голым и беззащитным. Он знал, что точно так же открывается сам для всех, кто способен его увидеть. И теперь в центре многотысячной толпы Хироки вдруг отчётливо почувствовал Рядом с ним готовится нечто страшное. Сахимоти сегодня был особенно безмятежен. Однако Бу куда ещё знал, что подобное потустороннее спокойствие лишь внешняя сторона запредельной концентрации. На чём? Сахимоти сегодня в белом, как жених или молодой воин, но что-то таится под этой белизной. Кстати, откуда взялся свежий порез у него на лице? И откуда у него за поясом старинный меч с рукоятью, обтянутой голубоватой акульей кожей? Ещё вчера его не было. Подарок княгини. Хируки украдке попытался прочитать пиктограммы, украшавшие рукоять, но у него почему-то заребило в глазах. Второй акт сразу же вывел зрителей из рассеянного дремотного настроения, в которое их привели жара и обед. Неспешная трудовая жизнь простого рыбака у Муги сменилась бурным каскадом фантастических событий. Только собрался рыбак выйти в море на свои утлы лачонки, только спихнул ее в воду и начал ставить парус, как море вскипело волнами, и навстречу рыбаку вынырнула спасенная черепаха, которая оказалась ни много ни мало князем, сановником морского царя. Сна глубокой признательности прошу тебя пожаловать во дворец Бога моря и дракона. Случалось ли тебе его видеть? Конечно, нет. Ведь этот дворец, говорят, где-то очень далеко отсюда. Но для нас с тобой расстояние ничего не значит. Хочешь, провожу тебя во дворец. Спасибо за любезное приглашение. Только мне ведь за тобой не угнаться. А тебе и не зачем плыть самому. Сядешь на меня и доедешь спокойно. Как же я помещусь на твоей маленькой спине? Не беспокойся, усядешься. И все зрители как один увидели чудо. Панцирь черепахи вдруг стал расти. Он сделался таким большим, что на нём теперь мог свободно поместиться человек. В путь, сказал старец-черепаха, взмахнул веером и исчез. А в воздухе раздался глухой рокот большого барабана. В древнекиримском театре звук большого барабана означает приближение божества. Успели прочитать в свитках с подсказками самые расторопные зрители, а больше никто ничего не успел. Свитки выпали из рук, посыпались на песок недоеденые пирожки и орехи. Мир потёк, растаял, словно цветной воск на жарком солнце. И единственной реальностью осталось море, огромная черепаха в волнах и перепуганный рыбак у нее на спине. Хируке не нужно было даже играть испуг. Те незамысловатые мороки, которые Сахимоти, разминаясь, наводил на зрителей в первом отделении, были цветочками по сравнению с этой всеобъемлющей, беспощадной иллюзией. Побережье исчезло. Море раскрывалось, словно шкатулка с сюрпризом. А Сахимойте словно забавлялся, посылая всё новые видения. Что там жалкие картинки из рыбачьего быта? Зрителей ожидало путешествие в подводное царство, во владения царя дракона. Жутковатая роскошь коралловых рифов, мрачные глубины, полные хищников и созданий настолько прекрасных и кровожадных, что они превосходили любое воображение. Это было даже чересчур для зачарованных смертных. Затаив дыхание, они застыли на своих местах, забыв кто они и где. Сахимоти вышел из зеркальной каморки. Мощная иллюзия далась ему непросто. Он словно высох под жёстким просторным нарядом, а багрянец на китке ещё сильнее подчёркивал его утомлённый вид. Пошли, кратко приказал он, спрыгивая с края сцены на белый песок. Хируки последовал за ним, они отправились к морю. На зрительских местах тем временем возникло волнение. Люди приподнимались и вставали на цыпочки, чтобы лучше разглядеть в зеленоватом сумраке моря коралловые врата подводного дворца царя дракона. Те из них, кому довелось побывать в санаке, сразу узнали небесный город, обиталище императора. Только подводный дворец был во много раз роскошнее и богаче. Небесный город выстрян из дерева и камня, а дворец царя дракона и чёрных и красных кораллов. Крыша императорского дворца выложена глазурованными черепицами, а крыша подводных палат отборным жемчугом. А сад? Такого сада у императора уж точно нет. На его восточной стороне распускаются цветы вишни, среди молодой зелени разносятся соловьиные трели. На южной стороне лето, стрекот кузнечиков. На западной листья полыхают золотом и багрянцем. На северной искрится нетронутый снег, ручьи скованы льдом. Не само ли время подвластно царю-дракону? Только Анук с Цукиеми, не будучи смертными, не поддались иллюзии и видели все как есть. И зрители, что зачарованно уставились в пустоту, и двух актеров, шагающих незамеченными по мокрому песку. Видели иным зрением, как в яшмовом зеркале, Глубица тьма отбрасывает длинную узкую тень в море. Как Сахимоти, не отклоняясь ни на шаг, следует вдоль этой тени к одному ему видимой точке. А Хироки, всё ещё не прозревший, насторожённо оглядываясь, идёт за ним. "Ну я, пожалуй, пойду", сказал Ану, когда две фигуры достигли линии прибоя. "Пора уносить ноги. А я останусь", сказала Цукиеми. "Хочу досмотреть до конца". Не боишься? Брат велел нам сваливать сразу как. Зрачки Анука вдруг расширились, и он закончил шёпотом, указывая на побережье. Как только начнёт уходить море. Что это там впереди? Князь Черепаха. А это, ей есть дворец дракона. Вон, видишь, высокая кровля виднеется. Значит, мы уже на месте. Да, я же тебе говорил, что мы быстро доберёмся. Сахимоти продолжал декламировать текст, словно вокруг не происходило ничего особенного. Хироки, делать нечего, подыгрывал ему. В мёртвой тишине, нарушаемой только скрипом песка под ногами, они спрыгнули с помосты и направились к пляжу. Зрители не видели их, по-прежнему глядя на сцену. Актёры вышли к морю, И тут Хируки обратил внимание на необычайно сильный отлив. Море отступило шагом на пятьдесят и продолжало уходить. Цукиеми сгоняют в воду? Это еще зачем? Они уже шагали по обнажившемуся морскому дну. Отливали мутным стеклом медузы. Крабы прятались в пучках ядовито-зеленых и густо-малахитовых водорослей. В лужицах бились нерасторопные мальки. Если бы не особая актёрская обувь, толстые кожаные носки, в которых так удобно танцевать, они бы давно изрезали себе ноги о острые края раковин. Дно моря плавно уходило вниз, пока не закончилось обрывом. У самого края шельфа Сахимоть остановился. Побережье осталось далеко позади, только пистрело вдали навесное крыше театра. Хируки глянул вниз, уровень моря медленно продолжал понижаться. Что ты делаешь? прошептал он. Вместо ответа Сахимоти громко произнёс очередную реплику. Эй, привратники! Доложите, что я веду гостя, великодушного рыбака Умуги. Что всё это значит? потеряв терпение, рявкнул Хироки. На этот раз Сахимоти наконец удостоил его ответом. Скоро узнаешь, сказал он. Иди за мной. и шагнул с края прямо в море но не долетев до воды сейчас растворился в воздухе хироки поколебался мгновение и шагнув вслед за ним